Глава 16 Лера. Прищуриваюсь, закусывая губы. Ярослав смотрит спокойно, внимательно, усмехается уголками губ. Соблазнительный дьявол. Знает ведь, какое впечатление производит на женщин. Знает и пользуется. «К тебе, значит?» — округляя губы. «Да, ко мне». Бархатистый низкий голос убаюкивает бдительность. «Интересно, Каким образом он купил квартиру в таком шикарном месте? Пусть мой отец и богатый человек, но я тоже не с неба упала. Знаю, сколько недвижимость стоит. Неужели он честным трудом охранника на нее заработал? Ни за что не поверю. И что же ты мне там покажешь? Вопросительно сгибаю бровь. О, детка! Ярослав приближается, наклоняется ко мне и шепчет прямо в губы. «То, что ты только что испытала, детский лепит по сравнению с тем, что я могу сделать с тобой за закрытыми дверями». «Хм...» Горло перехватывает от его пьянящей близости. «Но я стараюсь держаться, не желая сдаваться так просто. В конце концов, напряжение я уже сбросила. Это он остался голодным. Так что я пока в более выигрышном положении и собираюсь воспользоваться этим». Небо в алмазах я уже сегодня видела. Скептически закатываю глаза. Вряд ли ты можешь меня чем-то удивить. Лицо качка заметно вытягивается. Блин, как же приятно спустить на землю его неприлично завышенную самооценку. В конце концов, я себя тоже не на мусорке нашла и не собираюсь сдаваться без боя. «Отвези меня домой», – задираю нос, включая недоступную стерву. Ярослав несколько раз моргает, глядя на меня с непониманием. «Ха! Кажется, за все время нашего недолгого знакомства еще ни разу не было момента, чтобы этому наглецу было нечего мне ответить. Не зная, кого я тем самым наказываю больше, поворачиваюсь к нему спиной и иду обратно в направлении припаркованной тачки. Чувствую на спине его прожигающий взгляд, но не оборачиваюсь. Упрямо иду вперед» не чувствуя под собой ног от волнения. Получается, я только что его отшила. Так? Боже! И почему мне хочется улыбаться? Вскоре Ярослав нагоняет меня. Обратно мы идем молча. Каждый, видимо, переваривает то, что произошло между нами. Садимся в машину. Яр не спешит заводить двигатель. Испытующе смотрит на меня в зеркало заднего вида. «Слушай, крошка, я не спец по романтике!» Хмурит брови, нарушая молчание. Я бы поспорила. Планетарий был вполне романтичным жестом. Но потом... Видимо, он посчитал, что я уже на крючке, поэтому попёр и на пролом. «Ясно». Складываю руки на груди. «Хочешь, чтобы добивался?» Он снова смехается, а я теряюсь от его примоты. «Было бы неплохо». Отвечаю смущенно и тут же жалею о сказанном. «Вот зачем я призналась, что хочу его внимания? Ведь не хочу же! У нас с ним вообще нет будущего. Так зачем же?» «Ладно». Он тянется вперед и открывает бардачок. Достает оттуда какую-то белую коробочку. Оборачивается и протягивает мне. «Это тебе!» Моргая несколько раз, не сразу понимая, что именно он мне протягивает, опускаю взгляд и... iphone Верчу в руках шикарную белую коробочку с известным логотипом. «У меня был точно такой же. Последняя модель. Ох, он же пипец дорогой. Как? Зачем?» «Тот придурок забрал твой телефон. Так?» Усмехается Ярослав. «Решил, что тебе нужен новый». «Эм... Спасибо». Сердце так и бьется в груди. «Правда, спасибо большое!» «Вот это да! До сих пор мне подарки только отец дарил. Это тоже приятно, конечно, но не так, как получить подарок от мужчины, который тебе нравится». «Блин, это же отдельный вид кайфа! Обалдеть просто!» Поднимаю на него удивленный взгляд. «Я проголодался! Может, в ресторан заедем?» Предлагает. Снова удивленно киваю, пока охранник заводит двигатель». «И кто же ты такой, Ярослав Орлов? Крутая тачка, квартира в центре, новый айфон для девушки, которую ты едва знаешь. Так ли на самом деле тебе нужна эта работа? А если нет, то... Зачем тогда ты устроился к моему отцу?» Нервно сглатываю, выглядываясь в его тёмные глаза. «Пусть пока я и не знаю, кто ты, но... Я буду не я, если не выясню это как можно скорее».